Глава четвертая Для меня эта ночь прошла спокойно и даже в какой-то степени скучно. Я старался научиться наиболее полно воспринимать как можно большее количество своих марионеток, не ощущая себя при этом стукнутым пыльным мешком. Не совсем уверен, но мне показалось, что стало получаться немного лучше, хотя все равно ощутимо било по мозгам. Видимо, в этом требуется немалая сноровка, опыт и долгие тренировки, как в принципе и в любом другом. Заодно я обратил внимание на один интересный момент. Мертвецы, по сути, были вполне самостоятельными организмами и не нуждались в постоянном контроле с моей стороны, а предпочитали следовать своим прижизненным привычкам. В принципе, это было очевидно и раньше, ведь когда я спал... Трупы продолжали бодрствовать и не спешили падать ничком без моего мысленного присутствия. Или, может, их контролем занималось мое недремлющее подсознание? Черт знает. Тем временем зомби-шпионы занимались своими обычными воровскими делами. До самого рассвета разъезжая в компании таких же социально опасных типов по различным сомнительным местам и заведениям, а потом изображали отдых отдел праведных. Изображали потому что никакой отдых им не был на самом деле нужен. Они были как механизмы, хоть и созданные из костей и плоти. Пока есть питающая их сила, они будут стирать мясо до костей, но делать то, что я им прикажу. В общем, наблюдать за ними было совсем неинтересно и скучно. Остальные же марионетки проводили время еще более уныло. Они просто сидели по машинам, раскиданные по глухим дворам Москвы, ожидая часа, когда понадобится мне. От скуки стал размышлять о природе ходячих мертвецов. Я никогда не ощущал от них даже подобия сопротивления своей воле или малейший намек на недовольство. Да что там недовольство, они никогда даже эмоций своих мне не являли. Их покорность и молчаливая безропотность совсем не были похожи на чувства кладбищенских покойников, пустые взгляды которых – Мне до сих пор, бывает, являются во снах. Но каким образом мой дар делает из них послушных кукол, запрограммированных на свое обычное поведение, не знаю. И боюсь никогда не узнать. Мне бы встретить кого-нибудь более опытного в этом деле, такого же обладателя дара, чтобы понимать хотя бы теорию. Но чего нет, того нет. По крайней мере, все мои поиски во всемирной паутине – заканчивались только перепиской с какими-то поехавшими фриками, которые несли какую-то совершеннейшую эзотерическую околесицу. Ход моих мыслей прервал забрезживший над крышами многоэтажек рассвет, потеснивший мрак ночного неба и начавший окрашивать его хмурой утренней серостью. И я подумал, как бы здорово сейчас было наблюдать за этой небесной метаморфозой из окна своих апартаментов, сидя в толстом махровом халате, на своей уютной лоджии, которая стилизована под охотничий домик с чашечкой свежего горячего кофе. Внезапно накатила такая невыносимая тоска по уютному гнездышку, которое я так долго и упорно выстраивал под себя, где каждый стульчик был анатомически совместим с моим седалищем, и даже каждая дверная ручка идеально эргономично ложилась в ладонь. Но я понимал, что никакой надежды попасть домой в ближайшее время нет. Не тогда, когда самый влиятельный авторитет Москвы и целый генерал МВД хотят меня разыграть в своих интригах как безвольную пешку. И так от этого сознания стало муторно, аж завыть захотелось. И тут я понял, что если прямо сейчас не получу хотя бы душ, чистую одежду и возможность вытянуть ноги, не протянуть, не путайте, на нормальной человеческой кровати, Они валятся на задних сиденьях, скрючившись, как труп человека из Толунда. Хм, интересно. А я бы смог оживить его. Только представьте, какой переполох начнется в музее, когда многовековая мумия под стеклом зашевелится. Хотел бы я увидеть лица посетителей. Господи, и о чем я только думаю? Совсем уже крыша съезжает на старости лет. В общем, если я не получу в кратчайшие сроки хотя бы этого минимума то просто начну чувствовать себя каким-то животным. Нет, серьезно, у меня вши скоро заведутся уже. А такое состояние очень плохо может сказаться на моем эмоциональном фоне. А человеку с моим даром очень вредно и рискованно. Я уже не раз замечал пагубное влияние силы на свое поведение. И боюсь, что чем больше я нестабилен психологически, тем опаснее становлюсь для окружающих. Ладно, для врагов их уже не жалко, а если пострадают простые люди, смогу ли я тогда себя простить? Решено. Мне нужно обзавестись какой-нибудь жилплощадью в черте города, чтоб не оставлять без надзора живых мертвецов и не светить особо при этом своим лицом. Я поймал себя на том, что последние несколько минут, параллельно со своими мыслями, гипнотизирую немигающим взглядом билборд с рекламой агентства недвижимости которая обещает возможность снять квартиру за 10 минут посредством одного только интернет-сайта. Ключи же риэлтор привезет сам, куда ему только скажут, в самые кратчайшие сроки. Похоже, именно этот баннер и натолкнул меня на мысли о жилье, причем даже раньше, чем я успел осознать, что вижу перед собой. Но раз с этим определились, пора выбрать себе представителя. В принципе, взять на себя роль арендатора мог любой из моих подопечных. У некоторых из них были полностью легальные банковские карты, честно оформленные на их имена, так что оплатить съем я могу с любой из них хоть сейчас. Правда, покопавшись в чужих воспоминаниях, понял, что баланс у всех был строго около нулевой. Как-то бандиты привыкли больше доверять наличным, чем циферкам в личном кабинете, и использовали эти карты чисто для мелких бытовых мелочей типа покупок в интернете, приложений и прочего. Один так вообще деньги в какую-то онлайн-игрушку регулярно вкладывал. Оказывается, преступникам тоже не чужды простые человеческие зависимости. Пришлось своих марионеток немного обезжирить, наскребая на аренду и залог, благо что пухлые кошельки носил буквально каждый из них, а заначки на черный день имели через одного, так что совсем без денег не останемся. А раз так, то и экономить нечего, подумал я, отправляя одного из трупов в ближайший банкомат, чтобы зарядить немного наличности на его же счет. Затем с его карты я оплатил неплохую, если судить по фотографиям на сайте риэлторской фирмы, однокомнатную квартирку, которая находилась от нашего места стоянки буквально в пяти минутах езды. На первое время хватит, чтобы вновь почувствовать себя в шкуре человека, а дальше видно будет. Предвкушение простых бытовых удобств было настолько сильным, что я на несколько секунд даже позабыл обо всех невзгодах, что обрушились на меня в последнее время. Мне даже показалось, что, думая о таких обыденных мелочах, как чистая вода и ощущение чистого постельного белья, в объятия которого хочется броситься с разбегу, я испытывал счастье. Вот как, оказывается, мало нужно человеку. Отправив за ключами мертвеца и уладив от его же лица все формальности, спустя бесконечно долгих полтора часа, рекламой тут наврала какие там 10 минут, я наконец-то стоял под струями горячей воды, блаженно прикрыв глаза. Да, просто стоял, наслаждаясь ощущением теплых потоков, омывающих мое усталое тело. Мне показалось, что я провел в душе не более 30 минут, но когда я вышел из ванной комнаты, то обнаружил, что кайфовал чуть меньше двух часов. Ну и ну. После тщательной помывки к своей старой одежде я даже не притронулся, так и оставил валяться в углу пыльной кучкой грязных тряпок. Даже просто смотреть на нее казалось оскорблением для моего отмытого и обновленного тела, что уж говорить о том, чтобы ее касаться. Скоро мне мертвецы должны были принести обновки. Они уже вовсю шерстили магазины в поисках подходящих вещей, чтобы, во-первых, не сковывали движения, во-вторых, не были приметными, а, в-третьих, подходили к промозглой осенней погоде. А то я, знаете ли, задолбался уже стучать зубами в тоненькой олимпийке. Все-таки начало ноября уже на дворе, пора бы утепляться. Наконец, зомби привезли мне длинную парку с капюшоном, которым отлично можно скрыть лицо. Пару футболок, и самых обычных джинсовых штанов, какие на улице встречаются у каждого второго прохожего. Свои кроссовки я решил оставить. Очень уж они удобные. Да и брать обувь без примерки показалось мне не самой удачной идеей. Кто знает, что меня ждет завтра. Вдруг нужно будет бежать, сломя голову, и не разбирая дороги, а у меня мозоли. Ага, обхохочешься прям. Когда новинки моего гардероба были обследованы и примерены, я направился к массивному дивану, который даже на вид был чертовски мягким и удобным. Я шел неспешно, предвкушая, как моя уставшая от неудобных силушек спина вновь познает блаженство полноценного горизонтального положения. Но не успела моя голова коснуться пышных поролоновых подушек, как я подпрыгнул, будто ежиком уколотый. Причина моего оживления была проста. Один из моих внедренцев в криминалитет прямо сейчас стоял на тротуаре в центре Москвы и смотрел на вальяжно входящего в модную забегаловку, кого бы вы думали, Арслана Сафарова, собственно, персоной. А ведь совсем неподалеку, буквально в получасе езды, еще три марионетки послушно замерли в машине, ожидая моих распоряжений. Ну как тут было не воспользоваться ситуацией и не попытаться решить проблему, с женихом Виктории. Арслан вошел в ресторан и вскоре уже сидел за заказанным столиком, рассматривая вычурно оформленное меню. Сам он не любил ходить по таким заведениям, считая их слишком скучными. Ему больше по душе были громкая музыка, легкие наркотики, и разгоряченные танцем девичьи тела в випложе ночного клуба. Вот такое времяпрепровождение ему действительно нравилось, в отличие от по унылого ковыряния вилкой в своей тарелке. Но его сюда пригласила Света, а ее желание для Арслана с недавних пор очень многое значило. Света, да, что за девушка! Горячая, как огонь, страстная, как тигрица, неудержимая, как ураган, В ночь Хэллоуина, когда он потерпел сокрушительное и крайне позорное поражение от этого вонючего Гиджделлаха, Сафаров одержал и одну из своих самых выдающихся побед. И если бы не тот стыд и унижение, что испытал Арслан во время драки, он бы даже сказал Секирину спасибо за то, что благодаря ему он встретил Светлану. Секирин. Грязная мразь. Как же он его ненавидел. Как хотелось расколотить его паскудную морду до кровавых гематом, чтобы раз и навсегда стереть с нее это снисходительное выражение. И Арслан не успокоится, пока не осуществит задуманное. Неважно, сколько потребуется времени и денег, чтобы найти этого трусливого сыкуна, что забился сейчас в какую-нибудь нору и не кажет носа. Рано или поздно он его найдет и очень жестоко накажет. Тот, кто поднимает руку на Сафаровых, в лучшем случае должен ее лишиться. Так учил его отец, и Арслан ни на секунду не сомневался в мудрости своего родителя. Но Света, Света самая яркая женщина из тех, что когда-либо делили с парнем постель. В ту ночь он даже не пытался покинуть ее объятий, напрочь забыв про Вику, эту вечно холодную и отстраненную недотрогу, которая, как выяснилось, не со всеми была такая безучастная и пассивная. С тем же Секириным... Сука! Как же хочется уже вырвать ему ноги! Так вот, с этим Секириным она была вполне милая и общительна. А эти ее взгляды, которые она нет-нет, но кидала в его сторону. Эти воспоминания приводили Арслана в самое настоящее бешенство, пробуждая сразу целую смесь сильных чувств вроде ненависти и ревности. Тихонько ругнувшись себе под нос, парень вышвырнул из мысли эти неприятные эпизоды прошедшего вечера, возвращаясь к чуть более поздним и не в пример более сладостным воспоминаниям о ночи со Светланой. Интересно, а чем закончится их сегодняшняя встреча? Ведь не просто же так она предложила ему посидеть и пообщаться. Наверняка ей тоже запал в душу пылкий и неутомимый юноша, который привык брать стремительным приступом любые крепости. «Звучит весьма мамон. Мысли парня были бессовестно оборваны какой-то суетой и шумом. Вынырнув на секунду из сладких грез, Сафаров-младший обнаружил, что по залу металась управляющая, кстати, тоже весьма сочная куколка, и о чем-то взволнованно спрашивала у гостей. «Извините, это не вы приехали на синем Бентли Континенталь?» «А?» Арслан хоть не сразу, но уловил смысл ее слов, с трудом отрывая взгляд от ладной фигурки, затянутой в деловой, но эффектно облегающий деловой костюмчик. «Не, то есть да, я... В чем проблема?» «Там пришел мужчина, говорит, что случайно поцарапал вашу машину, когда сдавал назад. Он хочет уладить все возможные разногласия на месте». «Что? Поцарапал?» Арслан вскипел просто мгновенно, настроившись проучить как следует неаккуратного растяпу. «Да моя машина стоит дороже, чем все его органы! Где этот урод?» э, -э, э Девушка растерялась от столь открытого выражения агрессии и, видимо, немного испугалась, но все же ответила максимально информативно. «Он сказал, что будет ждать вас возле автомобиля». Резко вскочив с места, не удостоив больше управляющую и взглядом, парень стремительно двинулся в сторону выхода, на ходу сжимая и разжимая кулаки. Чтобы Арслан там не увидел, насколько бы незначительны не были повреждения, но этот неуклюжий осел сейчас поедет в больничку. И Сафаров знал, что ему ничего за это не будет. Чуть ли не выбежав из ресторана, парень быстро сориентировался и нашел взглядом свой континенталь аристократичного кобальтового цвета. Возле него Арслан обнаружил какую-то говновозку, стоящую вульгарно близко к его машине, и мельтешащего рядом мужика. «Так вот он-то какой водятел! Но ну, нищеброд, готовся отрабатывать прощение!» Сафаров целенаправленно зашагал к нему, намереваясь без лишних разговоров уложить на асфальт прямым правым, а потом добавить ногами, когда тот уже окажется на земле. В идеале было бы сломать ему что-нибудь, чтобы этот кретин в полной мере осознал всю глубину своего проступка». Но, похоже, этот идиот до сих пор не понимал, в какую беду он встрял. Ведь чудак не выглядел ни напуганным, ни расстроенным, ни даже сколько-нибудь озабоченным приближением молодого и злого парня, который не особо-то и скрывал свои агрессивные намерения. Что ж, наступило время нарушить безмятежное спокойствие этого плебея. Вот молодой человек делает предпоследний шаг, Следующий уже выведет его на дистанцию прямого удара дальней руки. За долю секунды Сафаров-младший успевает скрутить свое тело в тугую пружину от таза до плеча. Сейчас он распрямится, мгновенно перенося вес с дальней опорной ноги на переднюю, таз сделает резкий поворот, ускоряя туловище, и в голову ублюдку полетит мощный удар, который сложно ожидать от юноши его комплекции. Вот-вот, прямо сечь! Внезапно в Арслана врезалась резко распахнувшаяся дверь чужого автомобиля, и парень, уже приготовившийся бить, просто потерял равновесие. От подобной подлянки Сафаров даже как-то растерялся и не успел в полной мере осознать, что вообще произошло. Потеряв равновесие, он расселся на пятой точке, упершись ладонями в асфальт и с недоумением взирал на неожиданно возникшую преграду. А вот те, кто устроил ему эту засаду, вовсе не собирались мешкать и воспользовались заминкой молодого азербайджанца по полной программе. Досели мужик, изображавший невозмутимость, вдруг показал редкую сноровку и навалился на почти беззащитного парня, скрутив его за считанные секунды так, что тот не мог даже пошевелиться. Будучи в таком неудобном положении, парень ничего не смог противопоставить более крупному и, как оказалось, гораздо более сильному сопернику, так что Сафаров мог только натужно сипеть, безуспешно пытаясь вырваться из тисков стального захвата. А тут еще ему на помощь подоспел и второй злоумышленник, оказавшийся ничуть не менее слабым, чем его подельник. Синхронно приподняв парня с земли и залепив мимоходом коленом в душу, от чего тот согнулся пополам, Сафарова забросили в салон машины, как какую-то дворнягу. Внутри... После того, как удалось хоть немного отдышаться, Арслан попытался снова оказать сопротивление и вырваться из плена, но зажавшие его с двух сторон похитители не дали ему даже малейшего шанса, жестоко подавив его попытки высвободиться, осыпая чувствительными ударами с обеих сторон. Парню пришлось укрыть лицо руками и согнуться, чтобы защитить еще и живот, ведь кулаки у неизвестных были отнюдь нелегкие, и они даже в сидячем положении, Умудрялись не слабо так окучивать Сафарова, и каждый раз, когда чужой кулак попадал ему по голове, в ушах нарастал натужный звон, пульсирующий в такт биению сердца. Бросив бесплодные попытки вырваться на свободу, юноша притих и только сейчас заметил, что за рулем сидит еще один человек. Внешностью подстать своим компаньонам. Почему-то теперь вид всех их вместе и каждого по отдельности воспринимался как бандитский, хотя изначально на злом кураже молодому человеку неуклюжий водитель показался тюфиком и легкой жертвой. Но сейчас Арслану вдруг стало так страшно, как не бывало еще никогда в жизни. Кто эти люди? Что им нужно? Почему они его похитили? Может, их наняли конкуренты отца, которые не осмеливались действовать так нагло в Азербайджане? И куда его везут? Почему ничего не объясняют, не требуют звонить родителям, не просят денег, везут до безопасного места, чтобы там раскрыть свои карты или... А вот об «или» думать совсем не хотелось. «Эй! Какого черта вы творите?» Сафаров-младший попытался установить хоть какой-нибудь контакт, но наткнулся просто на непрошибаемую стену безразличия. В его сторону никто даже не бросил взгляда, не говоря уже о том, чтобы ответить. Алло. Ой! Парень попытался слегка приподняться, ухватившись за спинки передних сидений, но ему тут же чувствительно прилетел тычок локтем под ребра, заставляя со свистом выплюнуть такой нужный воздух. Что вам нужно? уже куда тише и испуганней спросил Арслан. Он почти лепетал, пытаясь взять под контроль непослушный голос, который вдруг сделался таким неуверенным и робким. Молчание. Сколько вы хотите? Этот вопрос прозвучал настолько ничтожно и униженно, что юноше стало стыдно за самого себя. Он сын самого Тугая, Тугая Сафарова, к словам которого прислушиваются в его родной стране даже высокопоставленные министры, сидит тут, зажатый между двумя презренными гяурами и что-то просительно бормочет? Черта с два! Поднявшаяся волна злобы придала юноше сил и он начал бороться с утроенным рвением, пытаясь одолеть хотя бы одного из своих врагов, чтобы никто потом не сказал, что он, Арслан, безропотно сдался на милость похитителям, подобно трусливой овце. Парень толкался, бился, легался, несколько раз от отчаяния даже пытался укусить, но его пленители ничего не пронимало. Они играючи перенесли весь этот его демарш, пока юноша не выдохся окончательно и и не повис на их, так и не дрогнувших руках. Удивительно, но ни один из похитителей даже испарина не покрылся, хотя Сафаров рвался из их захватов с неудержимостью запертого в клетке дикого льва. Адреналин придал ему столько сил, что казалось, он способен был пробить даже крышу этого ущербного автомобиля, если кто-нибудь позволил бы ему это сделать. Однако неизвестное, без всякого видимого труда, Сдержали его полубезумный напор и выглядели все такими же свежими, как и при посадке в машину. А вот пленник выдохся окончательно, потеряв последние силы. Даже если его сейчас выпустят из автомобиля по доброй воле, вряд ли у него хватит выносливости, чтобы убежать. Куда вы меня везете? Ехать в гнедущей тишине строицы похитителей было просто невыносимо, поэтому Арслан снова попытался их разговорить. Но ему снова никто не ответил и даже не повернул в его сторону головы. «Хватит играть в молчанку! Чалямпох! Анансы Чим! Отвечайте!» От избытка чувств парень начал грязно сквернословить на родном языке, накручивая себя и пытаясь прогнать испуг от неозвученных намерений этих странных людей. Ответом ему, как и прежде, было молчание, от которого по спине начали пробегать волны мурашек и ручейки холодного пота. Поняв, что не услышит от похитителя ни единого слова, Сафаров замолчал и сам, напряженно размышляя над путями выхода из сложившейся ситуации. Но в голову упорно ничего не лезло. Все, что мог, он уже попробовал, и безнадежно проиграл. Достать незаметно телефон не было никакой возможности. Да и, если честно, Арслан не был уверен, что не оставил его на столике в ресторане. А лезть в карман и проверять было боязно, ведь если он там, то его гарантированно отнимут. Так что теперь оставалось только надеяться на Аллаха и его милость к своему последователю. Городской ландшафт тем временем сменился густым подлеском лесопарковой зоны. Несмотря на хорошую дорогу, здесь было крайне мало автомобилей, а простые пешеходы и вовсе отсутствовали. Чем безлюдней становился пейзаж, тем больше юношу накрывала паника, прогоняя неуспевший укорениться фатализм. Он уже снова готов был попытаться растолкать немых громил, чтобы добраться до ручки двери и совершить побег, но автомобиль внезапно остановился. Сидевшая рядом парочка, не сговариваясь, вытолкала его наружу, где схватили под руки и потащили спиной вперед, так что Арслан мог видеть только, как его пятки бороздят землю, оставляя две параллельные полосы на ковре из опавшей рыжие листвы. Вот с ноги слетела одна замшевая туфля, но никто даже не подумал остановиться и надеть ее обратно или хотя бы подобрать ее. Вскоре, зацепившись за корень, в куче мокрых листьев затерялась и вторая. Носки сразу же промокли, напитавшись грязной влагой осеннего леса, и стали противно холодить ступни. Без обуви сразу навалилось парализующее ощущение беззащитности, с хрустом сгибая и без того сильно подточенную волю Арслана. Внезапно захотелось позвонить маме и попросить у нее прощения за все. За каждую ее слезинку, за каждую бессонную ночь, которую она провела в ожидании своего сына Аболтуса, и за каждый ее грустный вздох, спровоцированный его необдуманными поступками, За каждый раз, когда он садился за руль выпившим, за каждую проглоченную в клубе таблетку или снюханную дорожку. Обязательно сказать, как сильно он ее любит. В глазах от этих мыслей предательски защипало. Но сейчас Сафаров на себя не разозлился за подобную унизительную слабость. Ему просто дьявольски сильно хотелось жить. Еще хоть раз увидеть родителей, обнять их и спрятаться в ответных теплых объятиях. А кем он будет жить, гордым воином или трусливым шакалом, это вовсе не важно, лишь бы только не сгинуть в этом сыром и угрюмом лесу, где-то неподалеку от трассы. В этот критический момент Арслан даже не задумывался, что его внутренний стержень сломался, оставив только безвольно болтающуюся во все стороны оболочку. Больше не хотелось сопротивляться, грозить похитителям всевозможными карами, угрожать отцом, Не было сил даже взглянуть им в глаза прямо. Единственное, чего ему истово хотелось, это упасть на колени и взмолиться о пощаде. Может, хотя бы тогда его оставят в живых. Но вот небольшому путешествию пришел конец, когда вся процессия добралась до небольшого, но широкого овражка, глубиной метров полтора. Сафарова забросили прямо в яму, отчего он больно ударился затылком о выпирающие корни и пару секунд наблюдал перед глазами калейдоскоп разноцветных звезд и вспышек. Вся троица быстро спустилась следом и обступила беспомощно жмущегося на земле сына азербайджанского миллиардера. «Пожалуйста, не надо!» Парень проблеял это так жалобно и так искренне, что только одна эта фраза могла взять всех Оскаров и защемить даже самые черствые сердца приступами неподдельной жалости но на лицах присутствующих не отразилось даже тени эмоции. Они продолжали бесстрастно взирать на растерявшего весь свой лоск и роскошный глянец мальчишку, доводя того своим безмолвием чуть ли не до истерики. Вдруг стоящий по центру похититель присел перед Арсланом на корточке и вперился тому в переносицу тяжелым взглядом, который просто невозможно было выдержать. «Жить хочешь?» — это были первые слова, которые прозвучали от них за все время. «Хочу...» Юноша не пытался хорохориться и ухватился за этот вопрос, как утопающий хватается за соломинку. До этого тебе нужно будет кое-что сделать, дружок». «Все, я готов на все. Что угодно, только прошу, отпустите!» «Рот закрой и слушай суда». Мужчина жестко перебил его лепетание звучной пощечиной, заставляя превратиться в сплошной слух. Ты должен отказаться от идеи жениться на Виктории Стрельцовой и отговорить от нее своего отца. Понял? Что? Так это все из-за этой... На долю секунды парень вновь обрел себя прежнего и гневно вскинулся, но быстро поник под чужими неподъемными взглядами. Арслан благоразумно проглотил готовящееся сорваться с языка оскорбления, потому что опасался, что если эта троица провернула похищение ради Стрельцовой, то заподобное с ним могут сотворить что-нибудь совсем нехорошее. Я спросил, «Ты понял, что должен сделать?» «Понял, понял». Осознав, что убивать его пока не будут, Сафаров немного осмелел и воспрял духом, так что по нему не было видно, что он воспринял этот ультиматум всерьез. Но на самом деле это была только прелюдия, а сам ультиматум еще не прозвучал. «Нет, дружок». Снова обратился к нему как собаки-похититель. — Ты меня вовсе не понял. Говорившись, слегка прихватил юношу за горло, плотно зафиксировав своей пятерней, а в другую его подельники подали ему пистолет. Страх снова сковал подростковое сердце колючей хваткой, заставляя даже дышать через раз, а по ногам вдруг побежал горячий ручей, который в любое другое время заставил бы просто сгореть со стыда. Но сейчас о стыде как-то не думалось. Более того, если бы это могло хоть как-то помочь прямо сейчас, то Арслан совершенно сознательно намочил бы штаны еще раз. Поигрывая с оружием, не обращая внимания на то, что его пленник обмочился, мужчина продолжал доносить свою мысль. «Либо ты со своей семейкой оставишь Стрельцову в покое, либо с тобой произойдет вот это». Похититель без малейших колебаний — Сунул ствол пистолета себе в рот и нажал на спуск. От грохнувшего выстрела Арслан из полулежачего положения чуть ли не подпрыгнул на полметра вверх, хотя это было чисто физически весьма затруднительно, если не сказать больше. Неверящим взглядом парень смотрел, как кулем падает на землю чужое бездыханное тело, а двое оставшихся подельников даже бровью не повели, продолжая угрожающе нависать над парнем. Аллах всемогущий. Кто эти люди, что жертвуют своей жизнью легче любого воина-шахида? От переизбытка впечатлений так и не найдя ответа на этот свой вопрос, глаза Сафарова младшего закатились, а сам он безвольно распластался на земле, опустив лицо прямо в бурую грязь оврага. Поэтому он уже не видел, как человек только что выпустивший себе пулю в голову, невозмутимо встал отряхнул запачканную одежду и аккуратно подобрал с земли стрелянную гильзу. Пара его молчаливых товарищей, так же, как недавно и самого Сафарова, взяли самоубийцу под руки, чтобы сымитировать следы от волочения тела, двинулись в обратный путь к своей машине, оставив мальчишку валяться в лесу в обмоченных брюках.